«Для чего я родился?» Читатель знает, что между судьями Нюрнбергского трибунала возникли разногласия по поводу наказания некоторым подсудимым. Но эти разногласия не касались Кейтеля и Йоделя. Чудовищны были их преступления, беспощадным оказался и приговор. Приказы сверху не могли рассматриваться как смягчающее вину обстоятельства для тех, кто сознательно, безжалостно, без всякой военной необходимости пролил реки человеческой крови. И вот приговор оглашен «Смерть через повешение». Кейтель уводит. Уводит и Йодля, также осужденного к смерти. Но когда ушли в небытие главные герои позорной и преступной драмы, Герлиц, уже известный читателю, решил подложить мину под Нюрнбергский процесс, по крайней мере в той его части, которая была посвящена Кейтелю и Йодлю. «Судьи в Нюрнберге, — пишет Герлиц, — пытались отыскать истину. Что касается обоих солдат, которых они предали проклятию, остается открытым вопрос, можно ли вообще масштабами земного суда измерить то, как они выполняли свой долг. Или об этом, как о человеческом заблуждении, вынесет свой непостижимый приговор высший судья на небесах?» Вся книга Герлица — это крик души, убежденного милитариста – это стремление спасти репутацию вермахта. Он подробно говорит о солдатском повиновении, которое Кейтель считал главной причиной своей трагедии. И издатели книги вынесли даже эту проблему на суперобложку. Судьба немецкого фельдмаршала служит примером для понимания смысла и границ солдатской верности своему долгу в тот век, который сегодня пытается защищать дисциплину, порядок и право. Как хорошо, что Нюрнбергский процесс раскрыл перед всем миром истоки и истинный смысл этой верности. Показал, что кейтлевское повиновение – это горы трупов невинных людей, пепел разрушенных городов, муки и смерть миллионов людей. Книга Герлица вышла в 1963 году, то есть почти через 20 лет после Нюрнберга. Но в 1946 году, когда происходил процесс, никто на Западе не осмеливался подвергать сомнению справедливость приговора Кейтелю и Йодлю. В камере Кейтеля была обнаружена записка, недатированная, в ней говорилось «Традиции, особенно склонность немцев, сделали нас милитаристской нацией». О каких традициях, говорит Кейтель, о каких склонностях? Какие традиции заставили Кейтеля выполнять жесточайшие приказы? Генерал Пауль Винтер как-то напомнил Кейтелю старую цитату «Мартвица» «Выберите неповиновение, если повиновение не приносит чести». Этого Кейтель сделать не мог. Это бы значило отказаться от самого себя. Что такое национал-социализм с его расовой теорией? Это программа агрессии, программа массовых убийств, уничтожения целых народов. В той же самой записке... Они ней сообщается и в книге Герлица, Кейтель констатировал. «Мы, солдаты, признали также, что национал-социалистские идеи необыкновенно способствовали солдатскому воспитанию». Можно сказать, круг замкнулся. В один из наиболее тяжких для Кейтеля дней процесса, когда оглашались показания Редера, бывший начальник штаба ОКВ вечером в своей камере писал защитнику доктору Нельтке. «Вы должны знать, что я пойму, если после всего того, что вы услышали обо мне, Вы сложите с себя защиту такого запятного человека. Мне стыдно перед вами». Так Кейтель еще в 1946 году безоговорочно ответил на вопрос, который в 1963 году вновь поставил в заглавие своей книги Герлиц. «Фельдмаршал Кейтель – преступник или офицер?» «Конечно, преступник. Как бы ни пытались оберить старого немецкого фельдмаршала, погибшего от руки палача». 1 октября 1946 года доктор Джильберт в последний раз зашел в камеру Кейтеля. Осужденный стоял спиной к двери. Затем он зашагал по камере и остановился в дальнем углу. Глаза его были полны ужаса. «Смерть через повешение», — проговорил он охрипшим голосом. «Я думал, что меня пощадят». Ему предложили свидание с женой, он отказался. «Я не могу предстать перед ней». А перед кем мог предстать бывший фельдмаршал Кейтель? Перед своими сыновьями, погибшими на войне, которую с таким рвением готовил отец, перед немецким народом, миллионы сынов которого сложили свою голову для того, чтобы полковник Кейтель стал фельдмаршалом Кейтелем, перед народом Европы, но разве не Кейтель дал команду «Германия огонь»? А как радовался он, когда перед победоносным вермахтом падали сраженные блицкригом Польша, Норвегия, Греция, Бельгия, Голландия, Франция. Как ликовал, когда лилась кровь сотен тысяч советских людей. Как мечтал, что златоглавый Кремль станет его очередным КП, с которого можно будет подать команду «Огонь!» по всему миру. Записи Джильберта рассказывают и о том, каким образом воспринял приговор Йодаль. В своем последнем слове Йодль всячески куражился, во многом копируя Геринга со всем его арсеналом лицемерия и напускного геройства. Он, в частности, заявил «Я покину этот судебный зал с так же высоко поднятой головой, с какой я вошел в него несколько месяцев назад». Но вот Джильберт в камере Йодля через несколько минут после оглашения приговора. Куда девалась актерская игра, куда девалась ирония, наглая самоуверенная и сардоническая улыбка блестящего генштабиста? «Смерть через повешение», вторит он Кейтерю. «Этого я не ожидал. Смертный приговор. Хорошо, кто-нибудь должен нести ответственность, но это...» Губы у него дрожали, голос прерывался. «Я не могу этого понять». Однако и в этот драматический момент у Йодали все же хватило сил на еще одну лицемерную сцену. Человек, который требовал... Четвертовать и медленно поджаривать на кострах. Партизан, который хладнокровно за чашкой кофе читал донесения об уничтожении Варшавского гетто, об убийстве тысяч людей, этот человек проявил вдруг сентиментальность. Настолько в камере он поставил фотографию. На ней изображены его мать и он сам годовалым ребенком. «Для чего я родился?» – спрашивает Йодель у зашедшего к нему немецкого парикмахера Виткемпа, задумчиво рассматривая фотографию. «Почему я тогда же не умер? Сколь многого я мог бы избежать? Для чего я жил?» Когда мне рассказали об этой глубокомысленной тираде, рассчитанной, очевидно, на потомков, меня хватило желания отвезти Йоделя в Освенцим и показать ему там груду детских ботиночек, платьец, распашонок и даже кукол, с которыми несчастные малыши играли до последней минуты. А Кейтель, тот просил тюремного врача Флюкера передать органисту, в тюрьме был орган, его просьбу не играть больше песенку «Спи, дитя, спи, усни», потому что она вызывает беспокойные воспоминания. Трудно угадать, какие картины приходили на память Кейтелю, когда в Нюрнбергской тюрьме органист играл «Спи, дитя, спи, усни». Может быть, в эти минуты он вспоминал погибших своих сыновей. А возможно, перед его мысленным взором возникала одна из многочисленных фотографий, демонстрировавшихся на суде. Вооруженные немецкие солдаты ведут на расстрел большую колонну людей. И впереди этого скорбного шествия мальчика лет пяти, с глазами полными ужаса и поднятыми вверх руками. Очевидно, совсем недавно он каждый вечер засыпал под убаюковающие звуки колыбельной песенки «Спидите, спи, усни». А вот теперь его и тех, кто напевал ему эту песенку, вооруженные дяди злыми окриками подгоняют в могилу. Мало ли что мог вспомнить Кейтель, вся его служивая жизнь вплоть до последних дней войны была преисполнена жестокости. Последние дни войны уже и Гитлера нет в живых. Но Кейтель продолжает гнать в мясорубку новые и новые тысячи немцев, со всеми еще детей. Вот он мчится на машине по сокращенной до предела линии фронта. На встрече попадается отступающая часть. Кейтель отлично знает, что война проиграна. Берлин взят советскими войсками. Любое сопротивление не только бесполезно, не только бессмысленно, но и преступно. Каждая человеческая жизнь, загубленная в эти часы перед полной катастрофой Третьего Рейха – новое преступление германского командования. Но кейтер останавливается посреди дороги, набрасывается на офицеров отступающих подразделений, грозит им всевозможными карами, если солдаты вновь не будут брошены в огонь. Кейтель сталкивается лицом к лицу с мальчишками, которых только несколько дней назад забрали от матерей. Они застыли на дороге и со страхом наблюдают за тем, как этот старый господин с моноклем распекает тех, кому они обязаны беспрекословно подчиняться. Ах, как бы юнцам хотелось, чтобы фельдмаршал, посмотрев внимательно в их сторону, вдруг крикнул. А вы что здесь делаете, мальчишки? Вон по домам! Но нет, фельдмаршал Кейтель погнал и этих немецких детей в огонь на смерть. Я не думаю, чтобы тюремный органист мог вызвать у Кейтеля жалость к загубленным и искалеченным им жизням десятков и сотен тысяч детей. Звуки и слова песенки «Спи, дитя, спи, усни» скорее всего порождали у него не сожаление, а новые приступы животного страха. И он не выдерживает, просит органиста прекратить игру. А в это время в соседней камере Йодль упорно всматривается в фотографию. «Новый, на этот раз последний приступ лицемерия». 16 октября 1946 года по приговору Суда Человечества Вильгельм Кейтель и Альфред Йодель были повешены. То был не только приговор Кейтелю и Йоделю, это исторический приговор германскому милитаризму.